Глава 52. В ту ночь Скай так и не пришел, впрочем, как и в следующую, и в третью тоже. Спросить о нем у Кипа я не решилась и занялась тем, что помогает отвлечься от тягостных мыслей – работой. Так как строительство банного комплекса заморожено до весны, Мэтью Паркер разбирается с градоначальником, а кирпичный завод тоже не требует моего постоянного внимания – Я занялась новым проектом, для начала назначив собеседование для претендующих на место мастера. «Спасибо. Через неделю я сообщу вам о своем решении», — улыбнулась мужчине, который совершенно ничего не понимал в производстве пластика. И это был уже десятый кандидат, уверяющий, что все знает. Времени убитого на бесполезные беседы было жаль, но, к сожалению, поручить мне это было некому. «Мадам Делия, буду ждать», – проговорился искатель, в целом неплохой человек и, судя по всему, ответственный и исполнительный специалист, но в мастера он точно не годился. «До свидания, мсье «Больше никого нет», – сообщила Аманда сразу, как только проводила мужчину. Газета все еще работала не в полную силу, издавая обычные бытовые новости. В городе, со слов журналистки, было подозрительно затишье и она вызвалась мне помочь. Аманда – девушка умная и быстро ориентировалась в любых ситуациях, так что ее поддержка была очень кстати. Я бы даже взяла ее своим заместителем, но пока она сопротивляется моему предложению. «Я надеялась, что собеседования пройдут продуктивнее», задумчиво протянула, так и не увидев того парнишку из конкурирующего предприятия. «Совсем никого стоящего», Есть хорошие специалисты, но и только. А мне нужен мастер, который знает материал и его изготовление, а еще инициативный и готовый к экспериментам. «Сочувствую», — проговорила девушка, прихватив со стола карточки претендентов, и уточнила. «Тех, кто пришел простым работником устраиваться, будешь смотреть?» «А зачем они пришли?» — с недоумением переспросила. «В объявлении был указан только мастер. Всегда так». «Работы нет, а если требуется хоть где-то, сразу все идут», меланхолично пожала плечами Аманда, остановившись у двери. «Сказать, чтобы расходились? Где они?» «В общем, холли стоят». «Пойду посмотрю, сколько их и кто такие», проговорила, поднимаясь с довольно удобного кресла, в который раз с восхищением осмотрев кабинет. Мсье Кэрри расстарался и в очень короткие сроки отремонтировал и обустроил кабинет для управляющего, в арендуемом нами здании под производство пластикового завода. А я все еще топчусь на месте. Это подстегивало и немного раздражало, и надо бы тоже поторопиться. Желающих работать оказалось действительно немало. В холле сейчас находилось не менее 30 человек. В основном это были мужчины от 15 до 60 лет. Среди них я смогла разглядеть только трех женщин и одну старушку, которая стояла в отдалении от всех и, по-моему, держала в руках корзинку с пирогами. Едва я вышла на небольшой балкончик, все тридцать пар глаз тут же поднялись и в ожидании уставились на меня. И хотя обычно я не пасовала выступать перед большой публикой, но на секунду все же стушевалась. «Добрый день! Завод пока не нуждается в ваших услугах. Мы ищем мастера!» как только подберем нужного и знающего материал человека мы обязательно дадим объявление о наборе работников а сейчас прошу всех разойтись объявила нерадостную весть надеющимся на место людям с высоты второго этажа наблюдая как один за одним соискатели стали покидать холл и у всех были поникшие плечи и понуро склоненные головы домой едва слышно спросила аманда замершая рядом со мной кип стоял в стороне И зорко следил за порядком. — Нет, в ресторан заедем. У меня там встреча с Орманом. И только потом, да... Запнулась, заметив среди толпы знакомую вихрастую макушку. Резко обернулась к Кипу и проговорила. — В синей куртке, парень, видишь? — Слева. — Да, приведи его ко мне. Распорядилась, не сводя взгляда с парнишки. Мысленно поторапливала Кипа, чтобы тот успел перехватить работником с Елари до того, как он покинет зал это тот кого ты ждала догадалась аманда я же качнув головой нетерпеливо переступала с ноги на ногу и следила за происходящим но вот кип наконец добрался до мальчишки осторожно тронул его за плечо и что то сказал отчего парень развернулся посмотрел наверх и согласно кивнул как твое имя спросила сразу как парнишку завели в кабинет и усадили в кресло от вежливого отношения к себе Парень на мгновение растерялся, но быстро взял себя в руки и коротко ответил. — Брем пирси, мадам. — Брэм, почему ты не заявился на место мастера? — Я не мастер, мадам. Всего лишь год проработал у мсье Лари, растерянно проговорил парень, все больше приходя в недоумение. — А сейчас где трудишься? — поинтересовалась, обратив внимание на слово «проработал». — И почему ушел от мсье Лари? В доках помогаю. «Еще у мсье Дарси», — ответил Брэм. И чуть помедлив пылко заговорил. «Мадам Дели, мне нужны деньги. У меня мама больна, и сестры еще маленькие. А мсье Лари стал задерживать оплату и уменьшил жалование». «Нормальное желание любого работающего человека», — ободряюще улыбнулась парню и, лукаво сощурив глаза, заговорщически произнесла. «Как изготовить пластик, знаешь?» Его состав и что потребуется для плавки? — М-да. — Вставай, я тебе кое-что покажу, — сказала, поднимаясь из-за стола, и кивком указав на дверь, первой направилась к выходу. Брэм послушно последовал за мной и остановился на расстоянии двух шагов от меня, стоило мне застыть у перил балкончика. — Подойди ближе, я не кусаюсь. — Хорошо, мадам. Удивленно вскинул бровь парень, но все же приблизился. Видишь, это будущий завод по изготовлению пластиковых изделий. Знаешь, что можно из него сделать? Посуду для хранения, тазы, ведра, игрушки, некоторые запчасти для автомобилей, шприцы для уколов, очки и многое другое. Я знаю, где и как можно использовать этот материал, а ты знаешь, как сделать пластик. — Хм, — просипел парнишка, несколько минут оторопела, взирая на огромный зал. После медленно перевел свой взгляд на меня. «Брэм, мне нужен человек, который запустит в работу этот завод. Я помогу сырьем, с реализацией, людьми и условиями. От тебя требуются знания, решимость и готовность к экспериментам». «Мадам, я... ну, я же еще не мастер», – пробормотал парень, снова потрясенно оглядев зал. «Я не справлюсь». Ты будешь не один. Я, Кип Джонс и Аманда Хокинс будут рядом. Если согласен, то с сегодняшнего дня ты принят мастером этого завода с оплатой сотня фарингов в месяц. Сотня? — ошарашенно выдохнул Брэм, вцепившись в перила так, что побелели костяшки. Игулка, сглотнув, прохрипел. Я согласен, мадам Делия. Ну вот и отлично. Кабинет в твоем распоряжении. Жду список необходимого сырья и оборудования. «Чем быстрее ты мне его предоставишь, тем быстрее мы приступим к производству», принялась давать распоряжение ошеломленному сотруднику, но в глазах Брема горел огонь, а взгляд был ясным. «Завтра утром, мадам, список будет готов», тут же уверенно заявил мастер, теперь уже с благоговением оглядывая зал, и, выдержав небольшую паузу, будто набираясь смелости, проговорил. «Я могу осмотреть здание». — Надо правильно разместить оборудование и печи. У мсье Ларри они стояли очень близко, и работники обжигались. — Конечно, размещай так, как считаешь правильным, — ответила своим доверием, поразив, по сути, еще мальчишку. — Я не подведу, — срывающимся голосом просипел Брэм. Чуть помявшись на месте, рванул вниз по ступеням и вскоре исчез за одной из дверей. — Ох, Дель! — схлипнула Аманда, замершая на пороге кабинета. За ее спиной, обнимая расчувствовавшуюся девушку за плечи, стоял Кип и гордо улыбался. — Ты же понимаешь, что одна я не справлюсь, и мне потребуется помощь! — озорно подмигнула подруге, проходя в кабинет за сумочкой. — А теперь едем в ресторан.